Глава 12. Лестница с спиралью уходила вниз. Структура перехода очень напоминала то, что мы уже видели в основном модуле в Гвинее, разве что тут всё было как-то поменьше. Когда стало темно, я приготовился достать фонарик, но заметил, что стены тут же начинают светиться, теми же пульсирующими венами. Арти, как тебе здесь? спросила Соня. Её голос звучал подозрительно весело. Лёгче, чем было, тут же ответил я и понял, что смогу обойтись вовсе без планшета. Конфигурация тут была не особо сложной. Более того, я уже понял, где находится линия. Чувствуешь линию? Да, и я тоже. Вот здесь, верно? Соня указала в ближайший проход, который ждал нас внизу. Верно, согласился я. И мы направились в ту сторону. Проход постепенно расширялся, пока мы не пришли в странное дискообразное помещение. Пол тут напоминал неглубокую чашу. Только в самом центре можно было стоять ровно, не напрягая стопы. В других местах этому мешал уклон. В центр вели три прохода, по одному из которых мы пришли сюда. Два других расходились направо и налево под одинаковым углом. Вдоль прохода, в через равные промежутки, были установлены какие-то сооружения, напоминающие стеллажи. Чем-то это было похоже на тот коридор, где лежали золотые пластины, только здесь ячейки были разного размера. Как думаешь, что это? спросила Соня, разглядывая один из стеллажей. Представления не имею, сказал я, пожав плечами, но тут же добавил: «Похожая на какой-то склад». «Да, я вот тоже так думаю», — согласилась Соня. Напарница раньше, чем я успел остановить ее, прикоснулась к ближайшей ячейке и слегка надавила на нее. С легким щелчком ячейка раскрылась, открывая доступ к содержимому. Внутри загорелся приглушенный розоватый свет. Там лежало нечто, что... напоминающее морщинистое кожаное яйцо. Соня нахмурившись, рассматривала этот предмет. Не трогай, сказал я. И не собиралась, ответила напарница. Пускай учёные этим занимаются. Но как думаешь, что это такое? Как ты догадалась, как открыть эту штуковину? вопросом ответил я. Не знаю, Соня улыбнулась и пожала плечами. Показалось очевидным. Она прикоснулась к крышке ячейки, и та задвинулась обратно, скрывая от нас яйцо. Соня нажала на ещё одну крышку, покрупнее. Здесь внутри оказалось нечто, напоминающее пушистую щётку с волнистой разноцветной щетиной. В этот момент снаружи что-то сильно бабахнуло. Корпус модуля у нас под ногами неприятно загудел. Этот гул проникал до корней зубов. Блин, выдохнула Соня. "Да уж", согласился я. "Как думаешь, это наши или оно?" "Наверное, наши", ответил я, чтобы подбодрить напарницу. "Не помню, чтобы предвечный пользовался взрывчаткой. А что, если..." не знаю, что хотела предположить Соня, потому что в этот момент произошёл второй взрыв, а за ним почти сразу ещё один. Свет в вен в стенах мигнул и стал ярче. "Думаю, надо спешить", сказал я. "Подожди", ответила Соня. "А что, если Предвечный победил? Он ворвётся сюда, а у нас уже всё готово. А мы будем сопротивляться", уточнил я. "Ну хотя бы время потянуть", Соня пожала плечами. "Вдруг получится". В словах напарницы был ризон. "Ну ладно", кивнул я. "Ждём". Соня открыла очередной ящик и достала штуковину, напоминающую корону. Она была выполнена из серого минерала с блестящими серебристыми прожилками. Ух ты! Соня уже собралась было водрузить конструкцию себе на голову. "Нет, я остановил её. Сонь, не стоит. Мы не знаем, что это. Вдруг она взрывается или сводит с ума, или ещё чего, или даёт какие-нибудь суперсилы". Подмигнула Соня. "Но ты прав, не стоит пока что". "Знаешь", сказал я. "Думаю, это действительно склад. Предвечный ведь много путешествовал". "Да, уверен. Ночные многое не договорили, но в этом сомневаться не приходится. Он собирал то, что представляет ценность со многих планет". "Ага", буднично кивнула Соня. "Я так сразу и подумала". "Я фыркнул в ответ. "Слушай, Ты хоть понимаешь ценность всего этого, Арти? Не говори гоп, пока не перескочишь, как выражалась моя бабушка. Сверху снова послышались звуки разрывов, в этот раз не такие мощные. Складывалось впечатление, что сражение сместилось куда-то в сторону, и это, конечно, не могло не радовать. Кажется, я даже расслышал приглушённые автоматные очереди. Но подготовиться не мешает, сказала Соня после небольшой паузы с тревогой поглядев на потолок. Тебе надо делать вычисления. Я прикинул конфигурацию пространства и линий. Нет, планшет мне точно был не нужен. Я знал, где сердце. Нет, ответил я. Вот линии. Я указал на два сектора по направлению к центру склада. Сердце там, высоковато, но если надо, могу подсадить "Ага", кивнула Соня. Так и чувствовала. "Значит, ждём", сказал я и уселся по-турецки на полу. "Давай посмотрим ещё что-нибудь? Не стоит", я помотал головой. "Это правда может быть опасно. Глупо рисковать сейчас". "Да, ты прав, наверное", кивнула Соня и села рядом. Мы просидели так довольно долго. Я достал смартфон, чтобы посмотреть время. "Ого," Прошло уже больше полутора часов после заката. Я хотел предложить Соне сходить к о входу на разведку, но ровно в этот момент из дальнего конца коридора послышались приглушённые звуки шагов и невнятный разговор. Соня, Арти, через пару минут окликнул нас Сергей. Вы тут? Да, Соня вскочила на ноги и радостно запрыгала. Да, мы тут, всё в порядке. Проходите. Я тоже поднялся и начал разминать затёкшие ноги. В помещение вошли пятеро: Иван, трое незнакомых боевиков и замыкающим Сергей. Похоже, он был ранен. Левый рукав оторван, выше локтя установлен турникет, а на сгибе повязка. Блин, везёт же ему на травмы. Мы победили, да? С волнением в голосе спросила Соня. Похоже на то, осторожно ответил Сергей. Или, по крайней мере, получили передышку. Скорее всего, это был очередной аватар, добавил Иван. Слишком легко всё прошло. Возможно, кивнул Сергей. Как у вас дела? Стоп, вмешался я. Что с сердцем? Тем и гвиней. Иван, улыбаясь, скинул с плеч тактический рюкзак, поставил его на пол и достал уже знакомый нам яйцеобразный переливающийся предмет. Я посмотрел на него с уважением, помня, каким тяжёлым он показался мне, когда Соня его только достала. "Это очень хорошо", кивнул я. "Вы получили указание достать второе?" спросил Сергей. "Да", кивнул я. "Отлично. Тогда давайте заберём его и как можно скорее эвакуируемся. Тут много ценного", заметил я, указывая на стеллажи. "Мы предполагаем, Это коллекция из тех миров, которые посетил Предвечный, возможно, ответил Сергей. Но сейчас наша первая и главная задача доставить в безопасное место сердца. Остальное вторично. Соня посмотрела на меня и кивнула. Хорошо, ответил я. Нам нужно пространство. Точно, Сергей улыбнулся. Вам не так просто достать сердце при посторонних. Постороннее присутствие нарушает линии, вызывает ненужные возмущения, объяснил я. Сергей сделал жест свободной рукой, и военные двинулись обратно в проход. Возвращайтесь минут через 5, сказала Соня им вслед. Что, так просто будет? недоверчиво спросил я. Вместо ответа напарница направилась в центр склада, к той точке пересечения линий, которую я указал. Сердце оказалось похожим на то, что мы достали в Гвинее, такое же тяжеленное яйцо, только абсолютно чёрное, настолько чёрное, что казалось, оно поглощало даже тепло рук, потому что было холодным на ощупь. Когда вернулся Сергей, я продемонстрировал ему добычу, удерживая яйцо обеими руками. "Это оно?" уточнил спецназовец. "Рага, кивнула Соня. Два уникальных сердца за сезон. Мы с Арти уже рекордсмены." Сергей улыбнулся в ответ. "Я беру?" спросил один из незнакомых бойцов и сделал пару шагов в направлении Сони. "Нет," вмешался Иван. "Я." Боец остановился как бы в нерешительности, кивнул, пошёл обратно. Когда он проходил мимо Ивана, то вдруг вскинул обе руки. С правой блеснул нож. Он распорол материал рюкзака. Иван начал реагировать, но слишком поздно. Это продолжалось всего мгновение. И вот радужное яйцо в руке незнакомого мне бойца. Иван попытался его вырвать, но боец молниеносным ударом ноги отправил его в полёт до противоположного конца тоннеля. Сергей отреагировал. В его здоровой руке появился пистолет. Грохнули выстрелы. Я видел, как пули попали на нападавшему в шею и голову. Брызнула кровь и фрагменты тканей. Соня завязжала. Я рефлекторно встал между напарницей и угрозой. Нападавший начал падать, не выпуская яйцо из рук. А потом из искрученной шеи с отвратительным хлюпанием вынырнула новая голова. Она совсем не была похожа на человеческую. Треугольные, горящие красным глаза, плоский нос с отопыренными ноздрями и игольчатые, ощеренные зубы. Игнорируя выстрелы, это существо направилось к нам. Я хотел катнуть сердце по полу в сторону Сергея. Могло получиться, но не успел. Существо протянуло руку, и конечность вдруг удлинилась. достала до меня и вырвала яйцо из моих рук. Теперь оно стояло в центре. Оба сердца были у него в руках. Сергей продолжал стрелять и уже готовился прыгнуть, но тут существо соединило оба предмета. Цветное яйцо начало проваливаться внутрь чёрного. Яркая вспышка ослепила меня. Я рухнул на пол, пытаясь проморгаться. Где-то рядом продолжала визжать Соня. Всё кончено. Я услышал голос Предвечного. Ты же видишь, я успел. Зрение медленно возвращалось. Я видел, что Сергей остановился в метре от Предвечного. Он больше не стрелял. Не стоит, сказал боевик. Я уже это сделал. Предвечный изобразил гримасу, которая должно быть означала улыбку. Помещение, в котором мы находились, изменилось. Теперь в каждом из проходов между стеллажами появились овальные порталы, за каждым из которых было видно разную местность: лес, пустыня, море, горы, город и что-то ещё. Определения к чему? Я с ходу дать затруднился. "Остановись", повторил Сергей. "Ты уничтожишь этот мир". Очень удобно, не правда ли? ответил Предвечный. Конечно, он должен быть уничтожен. Я не хочу, чтобы за мной последовал кто-то ещё. Разве это непонятно? Ты переоцениваешь свои возможности. Я это уже заслужил. С чего ты взял, что можешь явиться вот так и пытаться меня остановить? Думаешь, я не следил за всеми твоими мелкими пакостями? Я заворожённо следил за этим странным диалогом и совершенно упустил из поля зрения Соню. Ты не понимаешь, что творишь, продолжал Сергей. У меня возникло впечатление, что он тянет время. Но зачем? На что рассчитывает? Это ты не понимаешь, чему пытаешься помешать, предвечный оскалился. Беги, пока можешь. Ты ведь не тот герой, который готов погибнуть вместе с миром. Да, существо начало издавать хриплое звуки, лишь отдалённо напоминающие смех. И тут я заметил Соню. Она незаметной тенью подобралась к самому предвечному, почти вплотную. Я успел заметить, как она вытянула вперёд правую руку в особом жесте, как тогда, когда она достаёт сердце. Предвечный вдруг обратил на меня внимание, проследил направление моего взгляда. начал оборачиваться, но поздно. Будто бы свет мигнул, и порталы один за другим с лёгким хлопком исчезли. Сначала у предвечного погасли глаза, потом они вытекли, оставляя тёмные следы на сморщившихся щеках. Его зубы обнажились полностью до челюсти. Кожа на открытых участках тела истончилась, потом осыпалась белесыми струпьями. Через несколько секунд на месте предвечного стоял нечеловеческий скелет, на котором болтался окараванный камуфляж. Но потом и он стал распадаться в пыль. В ладони у Сони было нечто зеленоватое и бесформенное. Глядя на свою руку, она сморщилась. Потом стряхнула то, что было сердцем предвечного, на пол. В помещении поплыл тошнотворный запах. похожий на вонь протухших яиц. Я кинулся к напарнице. «Арти, убери это!» — говорила она, иступленно тряся рукой. «Убери, пожалуйста!» Я снял майку, взял ее за руку, которую она вытаскивала с сердца, и начал тщательно вытирать ладонь. Плечи Сони вздрагивали. Было видно, что она одновременно борется со слезами из-за пережитого стресса и тошнотой. Воняло почти невыносимо. Глаза свизились. Пойдём наружу, сказал я. Там песок и должна быть вода в машинах. Пойдём, согласилась Соня. Сергей уже был возле Ивана. У того, похоже, была сломана рука, но он был жив и даже в сознании. Спецназовец работал с открытой аптечкой, свободной рукой. Два других бойца были рядом. Нужна помощь, спросил он мельком взглянув на нас. Нет, я покачал головой. Мы справимся. В ответ Сергей показал большой палец здоровой руки.